триста пятьдесят третье гуру даяние творение духов великих переживают их тела в этом с м ы с л прихода их на землю если бы н они потонуло планеты в о мраке в буквальном смысле этого слова спасают они землю одни к ним примыкают и помогают другие наоборот восстают и противодействуют одни от света другие от тьмы Как меч разделяющий, приносимый каждым владыкой не символ, но суровая д е й с т в и т е л ь н о с т ь Теперь же это разделение особенно драматично, ибо уже окончательно. В этом и суд, отделяющий сынов света от сынов тьмы. Судья каждый сам, своим судом осудится и своим же будет оправдан. Каждый имеет в себе судью.